Беригись, это тебя не касается. У тебя есть другое занятие любить Дейю. Ты счастлив вдвойне. Во-первых, тем, что толпа видит твою рожу, во-вторых, тем, что Дей её не видит. Ты пользуешься незаслуженным счастьем. Ни одна женщина не согласилась бы принять от тебя поцелуй, увидев твой рот. А ведь этот рот, который стал залогом твоего благополучия, Это морда, приносящая тебе богатство, не твои. Ты родился не с таким лицом. Ты исказил свои подлинные черты гримассой, украденной в преисподней. Ты похитил у дьявола его личину. Ты отвратителен. Довольствуйся же выпившей на твою долю удачей. В нашем весьма благоустроенном мире есть счастливцы по праву и счастливцы случайные.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 Обзаведись ребятами, пеленай их вытирай им носы, укладывай спать, умывай чумазах пёчкков и пускай вся эта мелюзгака пошится вокруг тебя. Если они смеются прекрасно. Если ревут ещё лучше. Кричать значит жить. Наблюдай, как в полгода они сосут грудь, в год ползают, в два ходят, в 15 становятся подростками.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 Ты мошеннически завладел счастьем, которое тебе не принадлежит. Они его законные обладатели, а ты теруша, ты незаконно сожительствуешь с удачей. Чего тебе ещё? Вот уж явное доказательство, что негодяй с жиру бесится. А ведь обзавестись потомством в союзе с Дейей приятнейшее дело. Это такое блаженство, что без плутовства до него, пожалуй, не доберёшься.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 terus on командует храбрецами ты неядит он пожирает плоды чужого труда невяжда он является обладателем дипломов Кембриджского и Оксфордского университетов глупец он слышит в его честь словословие поэтов урат он получает в награду улыбки женщин терсит он носит шлем Ахилла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 Это всё. В былое время королей именовались лордами. Лорд Дании, лорд Ирландии, лорд Сейдинь, анах островов, лорд Норвегии всего лишь 300 лет назад принял титул короля. Древнейшего короля Англии Луция святой Телисфар называл ми лордом Луцием. Лорды это перы. Иначе говоря, равные. Кому? королю. Я не смешиваю ошибочно Лардов с парламентом. Парламент это народное собрание, которое саксы до покорения их норманнами называли Витенеджмот, а покорители норманны называли Парламентом. И мало-помалу народ выставили за дверь в королевских приказах по созыву палат общин. Някогда стояла. для предстоящего совета. Теперь же в них стоит для согласования. Палата общин имеет право давать своё согласие. Ей разрешается говорить да, а лорды могут говорить нет. Они доказали на деле, что обладают этим правом. Пары могут отсечь голову королю, а народ не может. Каждый Карл I нарушения некоролевских прав о перских привилегий и правильно сделали, что вздернули на виселицу скелет Кромвеля, лорды могущественные. Почему? Потому что в их руках богатство. Кто перелистывал когда-нибудь Doomsday Book, книгу страшного суда? Эта книга доказательства того, что Англией владеют лорды, это составленный при Вильгельме Завоевателе реестр земельных имений, принадлежащих английским подданным, хранящийся у лорд-канцлера казначейства. Чтобы сделать выписку из этого реестра, платят по 4 су за строку любопытнейшая книга. Знаешь ли ты, что я служил в качестве домашнего врача у некоего лорда Мармедиука, который имел 900.000 французских франков годового дохода? Сообрази-ка, это дуралей. Знаешь ли ты, что одними кроликами, содержащимися в садках графа Ленси, можно было бы накормить всю гольф в пяти портах. А попробуй протянуть к ним руку. Все на учёт, э.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 Какое это может иметь для них значение? Народ против чего-то возражает. Подумайте только, до да самого плафта не найти ничего комичнее. Смешан был бы тот философ, который посоветовал бы этой жалкой черне возражать против гнёта лордов. Да это всё равно, как если бы гусиница вступила в пререкание с пётой слона. Однажды я видел, как на коротовую нару наступил гипопотам.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 В Марметье-Кладж въезжали через огромный двор, имевший вид прямоугольный, разделённый на 8 квадратов, из которых каждый был обнесён бюльстрадой. Между ними пролегала широкая дорога, посреди которой высился восхитительный восьмиугольный фонтан с двумя водоёмами и прилестным мажорным куполом, поддерживаемым шестью колоннами. Там-то я и познакомился с учёным французом, аббатом Дюкро из Якабинского монастыря на улице Сен-Жак. В Мармезьё до сих пор хранится половина библиотеки Эрпениуса, другая половина которой находится на богословском факультете Кембриджского университета. Я занимался чтением, сидя под разукрашенным партиком.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 — Известно ли тебе, что у лорда Норриса Райкота, графа Эббингдона, есть четырехугольная башня высотою в двести футов с девизом «Виртус арето фортиор», что будто бы означает «доблесть сильнее тарана», но что в действительности, дурак-то этакий, следует перевести «храбрость сильнее военных машин». Да, я чту и уважаю наших вельмож.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 они настолько выше всех остальных людей, что у них есть даже свой особый язык. Так в геральдике чёрный цвет, именуемый песком на гербе простого дворянина, обозначается словом сатурн, на княжеском гербе и словом алмаз на гербе пара. Алмазная пыль, звёздная ночь, вот что такое чёрный цвет для счастливых.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 лохмотье это лохмотье, зато рядом с ними пурпур, одно искупает другое. Великая важность, что на свете есть неимущие, они служат строительным материалом для счастья богачей. Чёрт возьми, наши лорды, наша слава. Она лишь свора гончих Чарльза Мохана, барона Мохана.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 счастливы те, что созерцают три мальхиона. А как прекрасно лучезарная планета там в небесной вышине! Быть освещённым лучами луны чего-нибудь достает уничтожить lardов. Да такая мысль не пришла бы в голову даже Аресту, как ни был он безумен. утверждать, что лорды вредны или бесполезны, да это всё равно что требовать потрясения государственных основ или утверждать, будто люди вовсе не созданы для того, чтобы жить подобно баранам, пащипая траву и покорно перенося укусы собак. Баран огаляет луг, на котором пасётся, а пастух огаляет барана, стрижёт с него шерсть. Что может быть справедливее? На всякого находится своя управа. Что касается меня, то мне всё равно. Я философ и за жизнь не цепляюсь. Жизнь земная лишь временное пристанище. Подумать только, что у Генри Боуса Ховардда, графа Беркширского, в его каретном сарае стоят 24 парадных кареты, из коих одна серебряной упряжьё и одна золотой.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 Поразмысли к об этом дуралей. Да и хороша была бы музыка, если бы все недовольные начали жаловаться вслух. Молчание вот правило мудрости. Я убеждён, что Господь Бог предписывает молчать всем осуждённым на вечные муки, иначе он сам был бы осуждён слушать нескончаемые вопли. Олимпийское блаженство покупается ценою безмолвия, коцыта.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 Я вспоминаю, что видел у сборщика десятины для преподобного декана Рафаэля, который является одновременно представителем светской знати и служителем церкви. Огромные скирды прекрасной пшеницы, отобранные для нужд его приосвященства у окрестных поселян. Декану не пришлось тратиться, чтобы вырастить эту пшеницу. Вот у него и оставалось время для молитвы. Знаешь ли ты, что лорд Мармедьюг, у которого я служил, был лорд казначеем Ирландии и главным сенежалем Кнерсберга в графстве Йоркском? Знаешь ли ты, что лорд Обер Камергер — это наследственная должность в роду герцогов анкастерских?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 У них есть зверинец, называемый Гербовником, в котором рычат невиданные чудовища. Ни в одном лесу не найдёшь таких диковин, как те, что порождены их спесью. Их цилавья полна всяких призраков, которые словно прогуливаются среди величественного мрака, вооружённые в шлемах и панцирях, бряцая шпорами и держа в руке имперский жезл, грозным голосом говорят: "Мы предки!" Жоки подтачивают корни растений, а гербы народное благосостояние. Так и надо. Стоит ли из-за этого изменять законы? Дворянство неотъемлемая часть существующего порядка. Знаешь ли ты, что в Шотландии есть герцогок, который может проскакать 30 льё по прямой, не выходя за пределы своих владений?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 Знаешь ли ты, что его величество получает ежегодно по цивильному листу 700.000 фунтов стерлингов, не считая доходов замков, лесов, наследственных имений, ленных владений, аренд поместей, свободных от всяких повинностей, прибент, десяти наброков, конфискаций и штрафов, превышающих миллион фунтов стерлингов. Тот, кто недоволен этим, попросту привереднячит.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 Иногда пользуясь тем небольшим знанием испанского языка, которым в то время обладали все, она самовольно заменяла это слово другим, а именно кьеро, что означает желанный. Курсус относился к таким изменениям тексте с некоторым неудовольствием. Он свободно мог бы заявить де, как в наши дни моесар сказал весо. Ты с недостаточным уважением подходишь к рипертору. Человек, который смеётся, таково была кличка, под которой Гуинплен приобрёл известность. Под этим прозвищем исчезло его настоящее имя, почти никому неизвестное, так же как и исчезло под маской смеха его настоящее лицо. Его популярность тоже была маской. Между тем его имя красовалось на широкой вывеске, выдружённой на передней стенке зелёного ящика. Надпись, сочиённой Урсусом, гласила: Здесь можно видеть гойня плена, брошенного в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года. Злодейные компроче косами на берегу моря в Портленде, ставшего взрослым и теперь носящего имя Человек, который смеётся. Существование этих фигляров походило на существование прокажённых в лепразории или на блаженную жизнь обитателей некой Атлантиды. Ежедневно совершался привычный для них переход от самых шумных выступлений перед ярмарочной толпой к полной отрешённости от внешнего мира. Каждый вечер они покидали этот мир и исчезали словно мертвецы в могильной сене, и на следующий день снова оживали.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 Урсу подсчитывал выручку, потом садились за ужин. Любовь во всём находит нечто идеальное. Когда влюблённые вместе едят и пьют, это создаёт для них возможность украдкой обмениваться восхитительными прикосновениями, превращающими любой глоток в поцелуй. Они пьют эль или вино из одного стакана, как пили бы росы из чашечки одной лилии. Их души напоминают пару грациозных птичек, Гойнплин прислуживал Дее, нарезал ей ломтиками хлеба или мяса, наливал ей чаю, близко наклонялся к ней. Гам, мычал Урсус, но его брюжание, помимо его воли, переходило в улыбку. Волку женал под столом, не обращая внимания ни на что, кроме своей кости. Винус и Фебия разделяли общую трапезу, но никогда не стеснялись своим присутствием. Эти полудикарки, всё ещё чуждавшиеся людей, говорили между собой по-цыгански. После ужина Дей вместе с Фиби и Винус удалялась на женскую половину. Урсус шёл привязывать Гома на цепь под зелёным ящиком, а Гуинплен направлялся к лошадям, превращаясь из влюблённого в конюха, подобно гомеровскому герою или паладину Карла Великого.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 В городах он выходил лишь ночью, надвинув на глаза широкополую шляпу, чтобы его лицо не примелькалось на улице. С открытым лицом его можно было видеть только на сцене. Впрочем, зелёный ящик не слишком часто заглядывал в города. Гуинплен в свои 24 года ещё не видел городов больше пяти портов. Между тем слава Гуинплена росла. Она уже вышла за пределы простонародия и начинала подниматься выше.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 от блески его славы падал до некоторой степени и на побеждённый хаос. И вот однажды Урсус, исполненный чистолюбивых замыслов, объявил: "Надо яхать в Лондон". Часть 3. Возникновение трещины. Глава 1. Тетская гостиница. В Лондоне в ту пору был всего один мост лондонский мост, застроенный домами. Мост этот соединял город с Саутворком, предместьем узкие улочки и переулки которого вымощенные галькой и с тем же, казались настоящими теснинами, подобно самому городу. Sautwork представлял собой беспорядочное нагромождение всякого рода построек, жилых домов и деревянных лачуг, бывших вполне подходящей пищей для пожаров. 1666 год доказал это. Слово Sautwork произносили в то время как Soodrik, а в наши дни произносят приблизительно Soozork. Впрочем, наилучший способ произношения английских имён это совсем не произносить их. Например, Саутгемптон выговариваете так: С-Т-П-Н-Т-Н. Это было время, когда чатом произносили как ЖТМ. Люблю тебя. Тогдашний Саутворк также был похож на нынешний Саутворк, как его Жерар на Марсель. Теперь это город, тогда это был посёлок, бывший однако весьма оживлённым портом. Вдольной старой, напоминавшей циклопические сооружения стену над тем же были вделаны кольца, к которым пришвартовывались речные суда. Стена эта называлась Эфракской стеной или Efrak Stone. Когда Йорк был ещё саксонским, он назывался Эфрак. Согласно преданию, у подножия этой стены утопился какой-то эфракский герцог. В самом деле, место здесь достаточно глубокое для любого герцога.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 Другие суда отходили по два раза в день в Детфорд, в Гринвич или в Гревсенд, отправляясь с отливом и возвращаясь с приливом. Переход до Гревсенда занимал 6 часов, хотя расстояние и не превышало 20 миль. Шхуна Вограт принадлежала к числу тех судов, которые можно встретить теперь только в морских музеях. Её чрезмерно выпуклый корпус немного напоминал джонку.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 Вдоль подножия Эфрикстоуна начинался старинный каменный карниз. Частию утёс, частью искусственно сооружённый выступ, и это облегчало судам возможность пришвартовываться к стене при любом уровне воды. Стена эта, пересечённая в нескольких местах лестницами, представляла границу южной оконечности Саутворка. Земляная насыпь позволяла прохожим облакачиваться на гребень Эфрикстоуна, как на парапет набережной. Отсюда открывался вид на Темзу. По другую сторону реки качался Лондон. Дальше тянулись поля. Возле Эфрикстоуна у излучины Темзы, почти напротив Сент-Джеймсского дворца и позади Ламбет-хауза, неподалёку от места гуляния, носившего тогда название Фокс-холл, между горшечной мастерской, где выделывали фарфоровую посуду, и стеклянным заводом, где изготавливали цветные бутылки, Находился один из тех больших поросших сорными травами пустырей, которые во Франции были известны под названием бульваров, а в Англии bowling greens. Слово bowling green, означающее зелёная лужайка для катания шара. Мы переделали в bowling green. В наши дни такие лужайки устраивают в домах, только теперь их располагают на столе. Зелёное сукно заменяет дёрн, и всё это называется бильярдом. Между прочим, непонятно, почему, имея уже слово бульвар, бульвар, бульверт, совершенно соответствующее по смыслу слово bowling green, мы придумали ещё bowling green. Удивительно, что такая солидная особа, как словарь, позволяет себе подобную ненужную роскошь. Саутворкская зеленая лужайка называлась Таринзофильд, ибо некогда она принадлежала баронам Гангстингсам, носившим также титул у баронов Таринза Моклайн. От баронов Гастингсов Таринзофильд перешел к баронам Тедкастерам, которые сдавали его в аренду в качестве места для народных гуляний, подобно тому, как позднее один из герцогов Орлянских сделал своей доходной статьей «Пале Рояль». С течением времени Тарензафилд как ярмарочное имущество стал приходской собственностью. Тарензафилд представлял собой нечто вроде постоянной ярмарочной площади, где выстраивались в ряд болаганы фокусников, эквилибристов, фигляров, музыкантов, и где вечно толпились зеваки, приходившие поглозить на дьявола, как говорил архиепископ Шарп. Глозить на дьявола, значит смотреть представление.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 Люди всегда и всюду предпочитают входить не с главного входа. Эта дверь служила единственным средством сообщения между площадью и харчевней. Она вела непосредственно в харчевню, просторное, но не взрачное, сплошь уставленное столами помещение с низким потолком и закопчёнными стенами. Прямо над ней, во втором этаже, было пробито окно, и на железной его решётке была прикреплена вывеска гостиницы. Вороты же крепко заперты на засов, никогда не отпирались. Чтобы проникнуть во двор, нужно было пройти через кабачок. В тётка Сторской гостинице были хозяин и слуга. Хозяина звали дядежкой Николсом, слугу Говикем. Дядежка Николс, очевидно Николай, превратившийся с помощью английского произношения в Николса, был скупой вдовец, вечно трепетавший перед законом. У него были густые брови и волосатые руки.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 Это уж моё дело. Каждый учится по-своему. Лактанец вопрошал бронзовую голову Вергилия, и она отвечала ему. Сильвестр II беседовал с птицами. Что ж, птицы говорили по-человечески или, может быть, папа щебетал по-птичьи? Это не выяснено. Умерший ребёнок Равина Елиазара разговаривал со святым Августином.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 А вот вам другие заблуждения, которым вы, бедные невежественные люди, наверное, отдаёте дань, и от которых я хочу освободить вас. Диоскорид полагал, что бог сокрыт в белине, Хризип находил его в чёрной смородине, Иосиф в репе, Гамер в чесноке. Все они ошибались. Не бог заключён в этих растениях, а дьявол. Я это проверил. Неверно, что у змея, соблазнившего Еву, было человеческое лицо, как у Кадмана, Гарсия де Горта, Кадамство и Жан-Гийо Архиепископ Тревский отрицают, будто достаточно подпилить дерево, чтобы поймать слона. Я склонен согласиться с ними. Гражданские ложные убеждения возникают благодаря стараниям Люцифера, когда находишься под владычеством князя Чмы Что удивительного в том, что заблуждения так и сыплются дождём? Добрые люди, знаете же, Клавдий Польхер умер вовсе не от того, что курат казались выйти из курятника. Это Люцифер предвидел кончину Клавдия Польхера, помешал корам клевать корм, тем, что Вельзевол дал императору Веспасиану силой исцелять колег и возвращать зрение слепым.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 Жаба питается землёй, и от этого в голове у неё образуется камень. И Ерихонская роза цветёт в сачельник. Змеи не переносят тени ясеня. У слона нет суставов, и он вынужден спать стоя, опиршись о дерево. Если жаба высидит куриное яйцо, из него вылупится скорпион, который родит вам саламандру. Если слепой доложит одну руку на левую сторону алтаря, а другой закроет себе глаза, он прореец. Естественность не исключает материнство. Добрые люди, впитывайте в себя эти очевидные истины, а там можете верить в бога по-разному, либо как жаждущий верит в апельсин, либо как осёл верит в кнут. Ну а теперь я познакомлю вас с нашей трупой. В этом мгновении довольно сильный порыв ветра потряс оконные рамы и ставни гостиницы, стоявшей в стороне от других построек. Это было похоже на раскаты грома, донёсшиеся с неба. Голос подождал минуту, затем продолжал. Перерыв. Что ж, не возражаю. Пусть говорит Аквелон. Джентльмен, я не сержусь. Ветер слова хотлив, как всякий отшельник. Там наверху ему не с кем поболтать. Вот он я тводит душу. Итак, я продолжаю. Три два метров артистов. Нас четверо. А лю по принципам. Начинаю со своего друга. Это волк. Он не возражает, чтобы на него смотрели. Смотрите же на него. Он у нас учёный, серьёзный и проницательный.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 Вероятно, примило урчат, подражая тявканью матери и вою отца, ибо волк воет. С людьми жить, поволчь и выть, но он так же и лает, и снисхождение к цивилизации. Такая мягкость манер проявления великодушия. Гома — усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака — эко и странное животное, потеет языком и улыбается хвостом.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 Говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая наша спутница это жрица таинственного кольта. Эсть то могла бы доверить ей свой светильник. В её характере есть нечто загадочное и вместе с тем нежное, как овечье руно. Домаю, что она королевская дач, да не утверждаю этого. Мудрому свойственно похвальная недоверчивость.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 Человек в одежде матросса, прослушавший всю эту речь на улице, вошёл в низкий зал харчевни, пробрался между столами, заплатил сколько с него потребовали за вход и сразу же отчитился во дворе, переполненном народом. В глубине двора он увидел болага на колёсах с откинутой стенкой. На подмостках стояли какой-то старик, одетый в медвежью шкуру, молодой человек с лицом похожим на уродливую маску, слепая девушка и волк. Чёрт побери, воскликнул матрос. А вот замечательные актёры. Глава 3. Прохожие появляются снова. Зелёный ящик, который читатели, конечно, узнали, недавно прибыл в Лондон. Он остановился в Саутварке.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 Святой Павел несколько подозрителен своим излишним воображением, а в вопросах церковных воображение ведёт к ереси. Святой Павел признан святым только благодаря смягчающим его вино обстоятельствам. На небо он попал с чёрного хода. В собор эта вывеска. Собор Святого Петра вывеска Рима, города догмы, так же как собор Святого Павла вывеска Лондона, города ереси. Урсус, чьё мировоззрение было настолько широко, что охватывало всё на свете, был вполне способен оценить все эти оттенки, а его влечение к Лондону объяснялось бы, может, той особой симпатией, которую он питал к святому Павлу. Урсус остановил свой выбор на Тенкастерской гостинице, обширный двор которой был как будто нарочно предназначен для зелёного ящика и представлял собой уже совершенно готовый зрительный зал.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 Окна первого этажа были ложами бенуара, мощный двор – портером, галерея – белый этажем. Зеленый ящик, прислоненный к стене, был обращен лицом к зрительному залу. Это весьма напоминало «Глобус», где были сыграны впервые от Элла «Король Лир» и «Буря». В закоулке за зеленым ящиком помещалась конюшня. Урсус договорился обо всём с хозяином харчевни дядушкой Никлсом, который из уважения к закону согласился впустить волка только за большую плату. Вывеску Going Blen, человек, который смеётся, снятая из зелёного ящика, повесили рядом с вывеской гостиницы. В зале кабачка, как уже известно читателю, была внутренняя дверь, выходившая прямо во двор. Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая должна была изображать будку для кассирши, обязанности которой поочерёдно выполняли Фиби и Венера. Всё обстояло приблизительно так же, как в наши дни. С каждого зрителя брали плату. Под вывеской Человек, который смеётся, прибили двумя гвоздями доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса. побеждённый хаос. В центре галереи, как раз напротив зелёного ящика, было устроено с помощью деревянных перегородок отделение для благородной публики. В него входили через стеклянную дверь. Здесь могли поместиться, усевшись в два ряда, 10 человек. "Мы в Лондоне", сказал Орсус. "Надо быть готовым к тому, что явится и благородная публика". По его требованию в эту ложу поставили лучшие столики, какие только нашлись в гостинице, а в середине большое кресло, обитое орехским бархатом, золотистым с вишнёвыми разводами, на случай, если бы спектакль посетила жена какого-нибудь сановника. Представление начались. Сразу же хлынул народ, но отделение для знати пустовало. Если не считать этого, успех был такой, что никто из комедиантов не мог припомнить ничего подобного. Весь Саут-ворк толпами сбегался поглазеть на человека, который смеётся. Среди скоморохов и фигляров Таринзофельда Гуинплен произвёл настоящий переполох, как будто ястреб влетел в клетку с щеглами и пожрал весь их корм. Гуинплен обе белоних всю публику.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 Тут был цирк с наездницами, с канатными плясунями. Откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов: барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопел, квалторн, бубнов, валынок, немецких дудок, английских хорошков, свирелей, свистулек, флейт и флажолетов. В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные перенйские скороходы, дульма, борденав и майланга. Хотя они и спускаются со страконечной вершины Пьерфит на Алимасонское плато, что почти равносильно падению. Был там и бродячий зверинец с тигром-комиком, который, когда его хлестал укротитель, норовил вырвать у него бич и проглотить конец плетё. Много им племян затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями. Любопытство, рукоплескания, сборы толпу всё перехватил человек, который смеётся. Это произошло в гновене ока. Кроме зелёного ящика не признавали больше ничего.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 Стена, и если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру, Шекспир и в наше время, быть может, еще находился бы по ту сторону стены, в Англии, в плену своей островной славы. Слава Гуинплена не перешла через Лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать эхо в большом городе. Во всяком случае, на первых порах. Но у Саутворка достаточно для чистолюбия клоуна. Урсус говорил: "Мешак с веревочки, словно согрешившая девушка, толстеет прямо у вас на глазах". Играли Урсус-Урсус. Затем побеждённый хаос. В антрактах Урсус показывал свои способности энгостремита, давая сеансы чревовещания. Он подражал голосу любовы из присутствующих пению, крику, поражая сходством с того певшего или кричавшего. А иногда воспроизводил гул целой толпы и при этом гудел так громко, как будто в нём одном вмещалось множество людей. Замечательный талант. Кроме того, он, как мы видим, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал снадобьями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных. Саутворк был покорен. Горячий приём, оказанный в Саутворке зелёному ящику, доставлял Урсусу удовольствие, но не удивлял его. "Это древние тринабанты", говорил он и прибавлял, "что касается изысканности их вкуса, я не сравню их ни с отрабатами, населяющими Беркс, ни с белгами, обитателями Самерсета, ни с паризиями, основавшими ярк" На время каждого представления двор гостиницы, превращённой в портер, заполнялся бедно одетый, но восторженной публикой. Это были лодочники, носильщики, корабельные плотники и рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие своё жалование на пирожки и женщин. Были тут и вчера, и всегда те кабаков и солдаты, осуждённые за какое-нибудь нарушение дисциплины, носить красные мундиры с чёрной подкладкой наружу и прозванные поэтому чёрными гвардейцами. Весь этот народ стекался с улицы в театр, а из театра устремлялся в кабачок. И выпитая кружки отнюдь не вредили успеху спектакля. Среди всех этих людей, которых принято называть подонками, особенно выделялся один. Он был выше других, крупнее, сильнее и шире в плечах. Он казался менее бедным, чем остальные. Его одежда, обычная одежда простолюдина, была однако опрятной и не рваной. Не зная меры в выражении своего восторга, он пролагал себе дорогу кулаками, ирошил свои вихры, ругался, кричал, зубоскалил и мог при случае подбить кому-нибудь глаз, но точь-же поставить потерпевшему бутылку вина. Этот за всегдатый был тот самый прохожий, у которого, как мы помним, вырывалось на улице восторженное восклицание. Этот знаток искусства сразу же пленился человеком, который смеётся. Ходил он не на все представления, но когда приходил, то становился вожаком публики. Рокоплескания превращались в овации, бурные волны успеха взмывали, если не до потолка, его и вои небо.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 Как-то вечером, столкнувшись случайно с хозяином гостиницы Никлсом, Урсус показал ему из окованной двери, служившей кулисой, на незнакомца и спросил: "Знаете вы этого человека?" "И ещё бы. Кто он?" "Матрас. Как его зовут?" вмешался Гуинплен. "Там Джим Джек", ответил хозяин гостиницы. И спускаюсь по откидной лесенке зелёного ящика, чтобы возвратиться в своё заведение. Дядюшка Николс обронил чрезвычайно глубокомысленное замечание. "Такое жаль, что он не лард. Славная из него вышла бы каналья". Хотя трупа зелёного ящика и остановилась во дворе гостиницы, она ни в чём не изменила своего обычного уклада жизни и по-прежнему держалась обособленно.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 Юность вся таинственное ожидание, потому-то молодёжь так охотно и бродит ночи без всякой цели. В этот поздний час на ярмарочной площади уже не было никого, кроме нескольких пьяниц, чьи колеблющиеся силуэты вырисовывались в темноте. Закрывались пусты и таверны, гасли огни в низком зале Тётка Сторской гостиницы, только где-нибудь в углу догорала последняя свеча, освещая последнего посетителя. Сквозь неплотно закрытые ставни пробивался тусклый свет. Игуин Плен, задумчивый и довольный, погружённый в мечты, ощущая в душе прилив неворазимого счастья, расхаживал взад и вперёд близ приоткрытой двери. О чём думал он? О де, обо всём и ни о чём. Он думал о самом сокровенном. Он никогда не отходил слишком далеко от гостиницы, словно какая-то нить удерживала его под лидеей. Для него было вполне достаточно пройтись около дома. Затем он возвращался, заставал всех обитателей зелёного ящика уже спящими и сам засыпал. Глава 4. Ненависть родниц самых несходных людей.